«Проклятая колымага!» — юный шепнул по пескалету так сильно, что пальцы на его ноге заболели. Это залило еще больше. «Ты решил доломать остатки, чтобы мы точно не добрались до озера? Через три часа уже начнет темнеть, нам нужно что-то придумать, иначе нас тут сожрут и косточки не оставят. Не забывай!» Родные земли далеко, клан белого клыка вряд ли нам поможет. Девушка, сидевшая на поломанном песколете, была утонченной и изящной. Ее нежные черты лица подчеркивали короткие белоснежные волосы. Глубокие сапфирово-синие глаза были настолько большими, что их легко было спутать с драгоценными камнями. Юноша был очень похож на нее. Те же белые волосы, серо-голубые глаза. Вот только он был действительно огромным для своих лет. Широкие плечи и большие руки намекали на множество лет тренировок. С первого взгляда можно было с уверенностью сказать, что они брат и сестра. «Думаю, нам стоит попытать удачу и подняться на тот высокий барха. С него можно будет осмотреть территорию, может, и найдем что-то». Они взяли небольшие рюкзаки и оставили песколет. Бархан оказался куда выше, чем они предполагали, а песок не позволял идти быстро, каждый раз уходя из-под ног. Поэтому прошел целый час, прежде чем они, наконец, добрались до его вершины. — Тай, смотри! — девушка указала далеко вниз, где виднелась громадная куча обломков дирижабля. Латунные части на деревянных стяжках давно развалились. Лишь каким-то чудом оставались целыми грузовой и двигательный отсеки. Да, есть шанс, что мы успеем до заката. Остается только надеяться, что кристаллы и трубы в двигателях уцелели, и мы сможем починить наш песколет. Никто из них и не думал, почему такая махина оказалась разбитой посреди пустыни. В нынешние времена это далеко не редкость. Смотри, это эмблема огненного крыла. Аллея указала на большой округлый кусок ткани, местами продырявленный. На нем отчетливо виднелась голова свирепого огнелищащего ящера. Странно, что дирижабль такого высокопоставленного клана забыл в южной пустыне. В любом случае, они не скоро узнают о крушении. Нам нечего опасаться. Дойдя до обломков, они разделились. На поиск запчастей отправился Тай, а его сестра решила обследовать грузовой отсек. Они договорились встретиться через сорок минут. Так или иначе, им нужно было добраться до песколета прежде, чем проснуться ночные пустынные обитатели. Лея медленно шла мимо огромных контейнеров, большая часть из которых содержали громадные металлические балки и деревянные конструкции. Вскоре ей даже удалось найти пару сумок с припасами. Судя по тому, что хлеб не успел почерстреть до конца, прошло не так уж много времени с момента крушения. Внезапно она почувствовала нечто странное в дальнем углу отсека, который уходил под оболочку остатков дирижабля. Ее рука сжалась, а энергия голубоватыми линиями прошла по ней к кончикам пальцев, заставляя воздух завихряться в ладони. Она почувствовала кого-то внутри, поэтому стала ступать осторожнее к тому месту, откуда шел необычный запах. Среди кучи обломков лежала фигура, плотно сдавленная металлической балкой. Юноша лет восемнадцати с яркими, огненно-рыжими волосами. Его лицо выглядело болезненным, тем не менее тело находилось в отличной форме, несмотря на громадный шрам, выглядывающий из-под разорванной черной туники. Глубокая выемка шла от самой груди и заканчивалась у живота. «Эй!» — осторожно спросила Лея но юноша не подавал никаких признаков жизни. Девушка попыталась поднять балку, которая его придавила, но та оказалась слишком тяжелой. Тогда она отошла назад и выплюснула энергию, накопленную в руке. Потоки ветра шустро бросились вперед, подкидывая балку вверх и отшевыривая ее в сторону. Юноша внезапно что-то промычал. Лия подскочила к нему, бегая глазами по телу. Она уже подняла руку, проводя по ней свою энергию, чтобы помочь, но осеклась. Еще секунду назад парень был практически мертв, но сейчас его организм сам активно восстанавливался. Он медленно открыл глаза, но едва его зрение сфокусировалось, они расширились. Парень молча осмотрел Лею, остановившись ненадолго на длинном белом хвосте, который покрывали черные полосы, и тигриные ушки. После он взглянул на свои руки. Улыбка медленно поползла по его лицу. «Получилось — Получилось! — прошептал он. — Ты в порядке? Девушка не расслышала то, что сказал парень. Сочла это за шок от травмы — Видимо, твой дирижабль упал. Это чудо, что ты смог выжить. Бровь парня поднялась. — Дирижабль, говоришь? Значит, эпоха паровых машин. Не лучшее место. Но зверолюди — это хорошо. Юноша внимательно оглядел откинутую балку и уже почти растворившийся в воздухе магический ветер. — И магия есть! Отлично, он медленно потянулся и нежно потрогал за ухалею. Она взвизгнула от неожиданности: "Что ты? Хм, да, настоящих тигролюдов я еще не встречал. К тому же не андроид. Скажи мне, девочка, как долго у вас живут люди? Есть бессмертие?" «Мне очень важно знать, существует ли у вас понятие бессмертия». Лея, непонимающе смотрела на сидящего перед ней парня, который медленно разминал руки. «И почему это она девочка, если они примерно одного возраста?» Видимо, все же он сильно приложился головой, раз задает такие вопросы. Хотя от него совсем не исходила враждебной аура. Поэтому девушка решила простить ему это неловкое прикосновение и ответить. Ну, опытные маги могут прожить и до семи сотен лет. Но чтобы вечно? Не знаю. Может, если бы кто-то достиг этапа легенды, то да. Но я о таком не слых, семь сотен — это хорошо. Уже намного больше, чем у меня было. С этим можно работать. Прервал ее парень и медленно встал. Его тело пошатнулось, но спустя мгновение он уже уверенно стоял на ногах, поправляя красную куртку, что была поверх порванной туники. — Как тебя зовут? Ты из провинции Игнис, да? Или, может, из клана Огненного Крыла? Там много красноволосых. — Алексей, я из... издалека, скажем так. Но огорчу тебя, я совершенно не помню, кто я такой и что тут делаю. — Ак... Акслей? Акселей? Знаешь, если ты действительно ничего не помнишь, я бы могла рассказать тебе что и как. Только надо понять, что вообще ты помнишь. Последнее, о чем думал парень, что его вполне обычное имя окажется тяжело произносимым для жителей другого мира. А вот потерю памяти можно было считать чистой правдой, ведь он совершенно не знал, кем был прошлый владелец этого мертвого тела. — Аксель тоже подойдет. — Так и зови. Буду благодарен, если действительно расскажешь, ибо я совершенно ничего не помню. — я, я нашел нужные нам запчасти, мы можем! — послышался грохот. Тай, едва увидев чужого рядом с сестрой, Молниеносно разорвал расстояние с незнакомцем и, прижав его к стене, приставил к горлу небольшой квинок. Но парень даже не моргнул. Он спокойно смотрел на второго звера человека и улыбался. Я определенно люблю зверолюдей, людей, хотя и не видел никогда настоящих. Интересно, это особенности развития или генная инженерия? Ах да! паровые машины. Видимо, все же эволюция. Незнакомец говорил множество непонятных слов. — Кто ты такой? — Да, и успокойся, он не опасен. — Ну, это как посмотреть. В молодости я города стирал с лица земли щелчком пальцев. Ухмыльнулся тот, что назвался странным именем. — Я Аксель. Будем знакомы? И да, нож у горла не очень располагает к знакомству. Тай прислушался к сестре и в замешательстве убрал клинок. Парень перед ним, кажется, абсолютно не боялся смерти или же просто не рассматривал клинок у горла как угрозу. — Нам нужно идти. До темноты осталось совсем мало времени. Лея перевела взгляд на Акселя с немым вопросом, но едва Тай открыл рот, Красноволосый юноша его опередил. — Ты говорил про запчасти, да? — Я малость смыслю в технике. Могу помочь, чтобы там ни было. Он взглянул на бескрайнюю пустыню, что находилось за маленьким окошком грузового отсека. — А вы подбросите меня до ближайшего города. Тайна хмурился, переводя взгляд на Лею, но та твердо кивнула. Она совершенно не чувствовала опасности от незнакомца и уже решила, что они должны ему помочь. Такой уж была его сестра. Не могла оставить без помощи того, кто в ней нуждался. — Ладно, — поправил свою бежевую мантию Тай. — Но только до Азира. Дальше каждый сам по себе. И смотри, если хоть пальцем тронешь Лею, я перережу тебе горло. Тай был большим а два метра тигра-человеком с очень развитым телом. Угроза от него звучала весьма опасно, но Аксель лишь отмахнулся, будто не обращая на это внимания. — Понял, понял. Показывайте уже вашу поломку. Выйдя наружу, Тай первым делом взглянул на небо. кроваво алая луна неподвижно проявила себя на полотне небосклонно и беспощадно взирала на путников. — О, нет! Почему именно в эту ночь? Теперь мы точно не успеем. Но нам нужно обратно к песколету. А не проще остаться здесь. Чего бы вы ни боялись, в дирижабле переночевать будет безопаснее. Аксель указал большим пальцем назад. — Нет, не безопаснее. В ночь Алой Луны все твари становятся словно обезумевшие. Но в песколете хотя бы есть барьер. Он защитит нас, если нам удастся до него добраться. Путники ступали тихо и аккуратно, поднимаясь на бархан, но когда они наконец достигли верха, ушки Ли прижались к ее голове, и ее испуг был понятен. Песколет находился не сильно далеко, но все пространство вокруг просто кишело странными людьми. Они выглядели как оборванцы, исхудавшие, едва стоящие на ногах с редкими волосами и обвисшей кожей, давно покрывшейся пятнами. В свете луны они выглядели достаточно устрашающе. «Черт!» — выругался Тай. Звук горлового рычания послышался где-то вблизи. Двое существ медленно поднимались на бархан. Только сейчас Аксель заметил, что впалые глаза были полностью белыми, а кожа местами облезлой. Но больше всего выделялись зубы. Острые, длинные, явно больше, чем у человека. Словно множество кольев они усеивали рты этих тварей, что бормотали и хихикали. Один из них приподнял голову вверх и начал выть. Этот леденящий душу вой призвал остальных. Теперь к вершине бархана двигалось не менее пяти десятков существ. — Тай, что нам делать? Лея запаниковала, схватив брата за плечо. Тот бегал глазами по существам, вытягивая вперед руки. В них начала медленно завязываться темно-фиолетовая энергия. — И кто это такие? — Гули какие-нибудь? — Именно гули. Они появляются ночью на пустынных дорогах и жрут всех, кто не успел спрятаться. Под защитой нашего пескалета они бы точно нас не тронули, но сейчас... Аксель улыбнулся, прикусив гулу. — Где пол сотни Полсотни каких-то мертвецов. Пресноволосый юноша вышел вперед, медленно вскидывая руку. Его пальцы твердо соприкоснулись друг с другом. Прозвучал громкий щелчок, который, казалось, сотряс все пространство вокруг. Из его пальцев показались красноватые искры. Атмосфера на мгновение стала в разы тяжелее, и... Больше ничего не произошло. Та и Илея даже не обратили на это внимания. Сейчас чувство опасности застилало какие-либо другие чувства. — А? — Аксель смотрел на свои руки. — Где же? — О, только не говорите мне, что при переходе я оставил все свое могущество в старом дряхлом теле. Юноша вскинул руки так, будто он раздосадован. Будто он потерял что-то ценное, но обычное. Что-то, что легко было восполнить. Любой другой бился бы в страхе и конвульсиях, но Аксель лишь тяжело выдохнул. Для него потеря всей магической силы, накопленной за сотню лет, была не столь великой ценой в обмен лишь на шанс обрести бессмертие. Тем временем один из гулей добрался до него. С яростным шипением он бросился вперед, разинув пасть. Тай образовал у себя в руке большую шипастую дубину. Она переливалась темно-фиолетовыми жилами. Он хотел было броситься на помощь, но его глаза расширились от удивления. Аксель ловко увернулся от клацнувших зубов монстра и твердым, уверенным движением схватил его за голову, резко поворачивая в сторону. Следом прошли два удара под колени. Они были столь сильными, что за хрустом позвонков раздался звук ломающихся ног. Еще двое гулей набросились на Тая, но тот одним тяжелым ударом призванной дубины смел их в сторону. Не тратя время на просьбы, Акфель метнулся к Таю, выхватывая у него из-за пояса нож, который совсем недавно тот приставлял к его горлу. Одним точным ударом в голову он умертвил еще одного монстра, который норовил напрыгнуть на Лею справа, чем заслужил благодарный кивок ее брата. — Нам нужно двигаться. У тебя ударной силы больше, иди спереди. Я буду прикрывать позади, а девушка пусть идет между нами. — Я могу накопить достаточно энергии для заклинания, но мне нужно время, — подхватила Лея. Пусть Тай и не доверял незнакомцу, но этот план его устроил. Крепко сжав дубину, он снова взмахнул ей, принимаясь расчищать путь. Гулия оказалась в разы больше, чем они увидели изначально. Чем больше они поднимали свой вой, тем больше твари выкарабкивалась из-под глубин песка. В ночь Луны они были голодны еще больше, чем обычно. Толпа быстро перевалила за сотню тел, и выжить против такого противника было ужасно тяжело. Зубы клацали снова и снова, а острые когти мелькали перед их лицами, но раз за разом Тай и Аксель отбивали свирепые атаки толпы монстров. Какое-то время они продвигались вперед, но вскоре очень сильно замедлились. Гули становилось все больше, и Тай уже не справлялся. Ему попросту не хватало пространства, чтобы замахнуться дубиной, поэтому энергия медленно перетекла к его рукам, меняя шипованную дубину на короткий одноручный меч. Если Тай больше полагался на физическую силу и ловкость, то Аксель был невероятно точным и техничным. Для каждого Гуля полагался только один удар, что либо пробивал голову, либо лишал тварь возможности быстро добраться до его группы. Тем временем Лея, наконец, закончила. Ее глаза загорелись ярко-голубым светом, а волосы и шерстка вздыбились. Воздух вокруг начал искажаться, порождая лазурные всплески, а тело девушки воспарило над землей. «Циклон!» — воскликнула она и разжала свои кулаки. Вокруг троих путников завязался настоящий вихрь. Он медленно поднимался от земли вверх, жестокой бушующей стихией, оставляя в безопасности лишь небольшой кулачок пространства, где находились Лея, Тай и Аксель. Вихрь распалялся все больше, пока в какой-то момент не накопил достаточно силы. Волна тяжелой энергии прошлась по округе, отбрасывая толпу гулей в разные стороны. Лея начала обессиленно падать, но Аксель вовремя ее поймал, помогая встать на ноги. «Быстрее!» Путь был расчищен всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы они успели добежать до своего песколета. Внезапно песок начал краснеть, словно раскаляясь на солнце. Он отчетливо выделялся в этой лунной ночи. Все вокруг затребезжало, а земля буквально начала уходить из-под ног. Гули бросились в рассыпную. Будучи глупыми существами, они следовали лишь инстинктам. И сейчас этим хищникам они вопили одно. Приближается кто-то еще более свирепый. Раздался девичий крик. Лея, что бежала по правую руку Акселя, повалилась, после чего песок начал проваливаться куда-то вниз, затягивая ее куда-то назад. Лея! и хотел ринуться за ней, но резкий подземный толчок отбросил его прямиком к борту пескалета Аксель сделал два шага назад, кое-как устояв. Но то, что возвысилось перед ним, превосходило все пределы фантазии. Огромная рогатая ящерица громогласно зарычала, сотрясая окружающее пространство своей трансцендентальной мощи. Здесь их называли саламандрами, хотя общего с теми саламандрами, что знал по своему миру Аксель, они ничего не имели. Эта тварь больше походила на пустынного дракона без крыльев. И сейчас прямо под этим свирепым существом в ужасе лежала Лея. «Черт!» — вырвался Аксель.